Глава девятая. «С каждым новым налетом мы увеличиваем вероятность быть пойманными. Нам пока везло, но сильно ли мы разбогатели? Какой толк подставляться ради мелочевки?» Крайтон обвел взглядом членов команды, задержавшись на Джонни. Свою речь он адресовал именно ему. «Сколько в тех кассах бабла! Смех один! Не стоит они нашего риска!» «В кассах бабла немного», — согласился Джонни. «Даже если клиент пришел в банк с миллионом в мешке и решил положить его на депозит, большая часть суммы сразу же кладется в специальный сейф с задержкой открытия. Если бы нам удалось заставить кассира ввести код замка, сейф все равно откроется не раньше, чем через 10 минут. Мы это уже обсуждали и от идеи отказались. Долго». Есть другие варианты. Считаешь, нужно замахнуться на хранилище? В голосе Джонни с одинаковым успехом можно было разобрать иронию и серьезность. «Не уверен, что мы потянем грабануть хранилище», вмешался Вилли, любовно полируя пистолет. С оружием он никогда не расставался. «Предположим, с сигнализацией в здании я бы разобрался. Будь у меня возможность...» покопаться в системе». Ганс задумчиво почесал подбородок. «Но до хранилища мы даже не дойдем. Там предусмотрены многоступенчатые системы защиты. Не наш уровень. Хотя было бы круто устроить что-то подобное, как в Бельгии в 2003 году, когда из хранилища Алмазного фонда вытащили больше ста миллионов долларов. Но там парни основательно потрудились». Один из команды за пару лет до ограбления снял офис в здании и, прикинувшись продавцом бриллиантов, регулярно ходил на работу, записывая все происходящее микрокамерой. Парни построили макет хранилища и потом до потери пульса тренировались обходить системы безопасности. Забрызгивали датчики движения, экранировали датчики тепла, Камера также зафиксировала, что каждый раз перед открытием хранилища охранник заходил в подсобку, где впоследствии они отыскали ключ. Ганс прищелкнул языком. «Мы такую операцию не потянем». «Твоя любимая история, а, Ганс?» — подначил приятеля Джон и потянулся за пивом, встречаясь с Томасом взглядом. «Железный». Не ты один фантазируешь, о куче деньжищ. Желание твое объяснимое, но невыполнимое. Дальше касс нам в банке не пробиться. А я думал не о банке. Крайтон помолчал. Я предлагаю напасть на инкассаторский фургон. В повисшей тишине слова прозвучали по-военному резко. Все разом повернули головы в его сторону. Даже в аморфных глазах Салента Боба тенью замершего стены засветилось подобие интереса. У меня есть знакомый инкассатор, часто захаживает в бар, в котором я работал. Он мне раньше по пьяни много интересного рассказывал, а я как-то мимушей пропускал. Я мог бы случайно с ним встретиться, за жизнь перетереть, а заодно пораспрашивать аккуратно. Жузи взвизгнула, повисла у него на шее. «Какими судьбами, сладкий! Я успела плакать нашу несостоявшуюся любовь, а ты легок на помине. Как я рада тебя видеть!» «Я тоже по тебе соскучился», — с легкостью соврал Крайтон, устраиваясь на высоком стуле у бара. В зале было оживленно, но не шумно. Стоял ранний вечер, и основной контингент, завсегдатая в баре, еще не подтянулся. «Что тебе налить, любовь моя?» Жози носилась за стойкой, выполняя заказы, но то и дело останавливалась, чтобы пофлиртовать. «Скотч, пожалуйста. Двойной? А как же!» Томас улыбнулся, бегло оглядываясь по сторонам. Обычно в это время Паулс уже начинал свой еженедельный «вечер отдыха», как сам его называл. Старикан знал за собой слабость к выпивке, и жестко ее контролировал, позволял себе расслабиться лишь единственный раз в неделю. Он появлялся в дверях в начале девятого, не отступив от заведенного порядка. «Мне, как всегда», — Паулс приветливо кивнул Жози и, заметив Крайтона, насел рядом. «А я слышал, ты уволился?» «Уволился. Тянет на старое место». Паулс пригладил мокрую седую шевелюру, На улице шел снег. «Еще как!» — охотно откликнулся Томас. «Все-таки два года отработал». «И где ты теперь?» Поближе к дому устроился, в ночной клуб. «Платит лучше». Паул медленно отхлебнул из бокала, смакую вкус и причмокивая. «Ненамного». «Честно говоря, подумываю кардинально сменить деятельность. Дело молодое». «Можно экспериментировать», — одобрил пожилой мужчина. «Это мне до пенсии два года. Рыбца глупо, да и местечко теплое». «Может, и мне в инкассаторы переквалифицироваться, а?» — с улыбкой спросил Томас. «Как, думаешь, возьмут?» Паулс указал на свой бокал, прося барменшу повторить. «Если у тебя нет судимости и есть разрешение на ношение оружия, то могут и взять». Парень, ты крепкий, все шансы есть. Звучит обнадеживающе. Только жена у меня, паникерша, боится, что слишком опасная работа. Паулс позволил себе снисходительную усмешку. Опасная? Да уж не опаснее, чем вышибала в баре. Я вон сколько лет впахиваю, и, как видишь, и жив-здоров. Это ж тебе не абы что, продуманная система. «Ну, любую продуманную систему можно обойти или силой пробить». Томас явно не поверил в радужные перспективы новой эр профессии. «Приспичит завтра кому-нибудь грабануть ваш фургон. И куда вы против организованной банды? Вас же там поскольку, по двое ездят?» Томас покинул бар далеко за полночь и, пошатываясь, побрел в сторону остановки. Он больше прикидывался, чем пил по-настоящему, однако все равно порядком набрался, поддерживая беседу с Паулем. Старик, конечно, феноменальный. От того объема спиртного, который он в себя вливал, Томас бы свалился замертво, а тому хоть бахны. Повеселел и разговорился, да и только. К концу пьянки Томас прилагал немало усилий, чтобы разбирать его невнятную хмельную речь. но все, что хотел, услышал. С неба срывались редкие тяжелые хлопья снега, падали под ноги, превращаясь в чавкающую ледяную кашу. Когда Томас добрался до подвала, кроссовки и куртка полностью промокли. Он долго возился с замком, а немевшие от холода пальцы не слушались. Джонни дал ему ключ, когда Крайтон объяснил, что где-то должен переночевать. Мэдди думает, что он на ночной смене. Массивная дверь лязгнула и отворилась. На него пахнуло спертым сырым воздухом нежилого помещения. Он пододвинул обогреватель поближе к дивану, снял обувь и куртку, не слишком надеясь, что к утру они просохнут, и лег, накрывшись с головой колючим, пахнущим старостью пледом. Пока болезнь не перешла в агрессивную форму. Риск появления новых очагов — в худшем случае пересадка костного мозга. Обрывки фраз крутились в голове, как лопасти вертолета, все быстрее и быстрее вызывает тошноту. Окружавшая его темнота сгустилась, становясь плотной, почти осязаемой. Томас физически ощутил ее давление, как если бы плавал в жидком бетоне. который постепенно затвердевал, сковывая движение и делая невозможными любые попытки освободиться. Крайтон дернулся, откинул покрывало, судорожно хватая ртом воздух. Деньги. Все всегда упирается в чертовы деньги. Что это за больная, извращенная реальность, где жизнь невинного ребенка зависит от стопки бумажек? Почему одному дается все с самого рождения? Здоровье, любовь, комфорт, а другой должен зубами выгрызать право хотя бы просто существовать. Мерзавцы, наплевавшие на совесть и считающие мир личным, фермерским годием, живут припеваючи до глубокой старости, а маленький ребенок, чье детство должно быть самым прекрасным, беспечным временем, страдает от боли и глотает таблетки, все вокруг поднимают лозунги — Борются за справедливость, проповедуют наивную идею, что, живя по чести, в конечном итоге получишь бонусы. Чушь! Если бы человечество стремилось к справедливости, оно бы давно ее добилось. Томас сжал рукой нижнюю челюсть и несколько секунд сидел, до спазмов стискивая пальцы. Разболелась травмированная нога, а в желудке неприятно засосало. За весь день он не удосужился поесть. Он свернулся на диване в позе эмбриона, стараясь удержать тепло, и закрыл глаза. — Папа, я стану взрослой. Тина стояла рядом в шортиках и тоненькой маечке и дрожал от холода. Он протянул руки, чтобы привлечь к себе, согреть, но она отступила назад. — Стану? — Конечно, воробушек, ты вырастешь красивой девушкой, Я буду гонять твоих ухажеров, а ты будешь злиться и ругаться на меня за это. Иди ко мне, ты простудишься. И еще один шажок назад босыми ногами. Врать плохо, папа. Зачем ты врешь?» Ноготки на ее крошечных пальчиках неровно покрыты розовым лаком. Она сама накрасила, отказавшись от маминой помощи. «Я не вру, воробушек!» В носу предательский щиплет, и картинка перед глазами двоится. Все маленькие дети однажды вырастают и становятся взрослыми. Не все, папа. Ее личико искажает не детская грима сострадания. Не все. Она разворачивается, чтобы уйти. Томас рвется вперед, но лишь хватает руками пустоту. Тин растворяется в темноте, словно ее никогда и не было. В фургоне два человека. Водители бегунок это тот, кто переносит деньги. Они в бронежилетах и при оружии. Применять его имеют право лишь при непосредственной угрозе их жизни. Точки, откуда они забирают деньги, заранее расписаны и не меняются на протяжении следующих шести месяцев. Маршрут инкассатор выбирают сами, в зависимости от пробок и собственной прихоти. Сегодня они могут начать с одного торгового центра, завтра с другого. но заканчивают всегда поздно вечером банком на Ла-Сейли-Стрит, где заправляют наличкой банкоматы. Каждый банкомат наполняется тысяч на шестьдесят. Если перехватить бегунков по пути к зданию и вырвать из рук пакеты, то большой выручки не получится. Нужно брать непосредственно фургон, тогда велика вероятность взять миллион, а то и два. Дверь фургона открывается одновременным нажатием кнопки водителя и из отсека, где сидит бегунок. В кабине водителя есть также быстрый вызов полиции. Внутри машины всегда остается как минимум один человек. Если водителю, например, приспичит в туалет, он должен дождаться, когда внутрь сядет напарник и только после этого имеет право выйти. Напасть на бегунка и шантажом заставить водителя нажать кнопку для открытия двери – Не вариант. По инструкции водитель обязан мгновенно уехать, бросив напарника и тем самым лишив нападающих дальнейшего смысла удерживать заложника. Крайтон потянулся за бумажным стаканчиком с кофе и сделал несколько больших глотков. «С твоих слов выходит, что рыбца бессмысленно, и дверь в фургон хрен взломаешь?» Джонни сощурился, наклонившись над столом. Они вдвоем были единственными посетителями в пустующий в столь ранний час кофейни. Но ведь ты к чему-то ведешь, а, железный? Дверь, через которую бегунок заносит в фургон деньги, действительно, быстро не открыть. Закладывать взрывчатку нельзя. Сложно рассчитать силу заряда, чтобы сорвать петли и при этом не повредить содержимое. Но помимо боковой двери есть еще задняя. которым кассаторам запрещается открывать во время работы. Только при разгрузке денег в хранилище, где куча охраны и совсем другой уровень защиты. Но есть один нюанс.